Глава четвертая. Квартира опустела, смолкли голоса, стихли шаги на площадке. Денис выглянул в окно и увидел, как три крохотных фигурки выходят из подъезда и направляются к парковке. Серебристая Honda Stream ждала своих пассажиров, стоически выдерживая атаки дождевых туч. Компакт Вен 2006 года они выбрали неслучайно. Да, механическая коробка передачи, бензиновый движок, да, только передний привод, зато мощная подвеска, что немаловажно для белорусских дорог, которыми только россияне восхищаются. Впечатляющая вместимость и цена. Денис покупал подержанный автомобиль для всей семьи, закладывая определенную сумму. Вышло на 700 баксов дешевле. Человек продавал по сырчнику. Терзали подозрения, но вскоре они развеялись. Машинка бегала бодро и имела снарявистый спортивный характер. Максим повернул голову и увидел в окне отца, помахал рукой. Денис улыбнувшись помахал в ответ. Пискнула сигнализация. Дети влезли как и положено на заднее сиденье. Катя открыла переднюю дверцу, оглянулась и тоже помахала на прощание. Через минуту машина вырулила с парковки, описала медленный круг вдоль полисадников и была поглощена ненасытной пастью Арки. Вернувшись на кухню, Денис заварил себе кофе, сходил в комнату, принес заряженный ноутбук и устроился на мягкой банкетке под раскидистым фикусом. Если честно, он не был уверен, что хозяева выращивали на стене фикус. Эта штуковина была похожа на помиселианы с укропом и ее приходилось постоянно поливать. Обязанность поначалу раздражала, но со временем Денис привык. Ему даже стало казаться, что фикус создает на кухне атмосферу уюта. На сайтах вакансий царило привычное затишье. Денис автоматически игнорировал предложения, связанные с работой над домом и распространением качественной израильской косметики. Его не интересовали вакансии топ-менеджеров и тружеников сельского хозяйства. Денис искал тихую и спокойную должность ночного сторожа, желательно на полставки, чтобы отвести от себя государственные окосы урона и взять паузу перед следующим броском на польские плантации. Вот только вакансии ночных смотрящих куда-то пропали. Похоже, народ мыслял схожим образом, искал теплые местечки для временного укрытия. Никто не собирался всерьез работать в этой стране. После сорока минут бесплодного серфинга Денис поймал себя на мысль от тщетности любых усилий. Есть, конечно, вариант зарегистрироваться на бирже труда, но сейчас сентябрь, а это означает обязательную отработку в колхозе. Тебя отправят с толпой оборванных полупьяных зомби в близлежащее село и заставят убирать картошку или свеклу. Откажешься – вылетишь с биржи. Но случаются и более страшные вещи. Например, тебе предложат вакансию. Это будет какой-нибудь лесоруб, дорожник или рабочий завода на четверть ставки. Отказываться тоже нельзя. Замкнутый круг. Отставив пустую кружку, Денис потянулся. Что делать? Извечный славянский вопрос. За окном снова моросил дождь. В квартире было прохладно. Чтобы согреться и еще раз обдумать проблему, Денис взялся за мытье посуды. После обильного ужина вся мойка была заставлена кастрюлями, противнями, тарелками и чашками. Но поток льющейся воды и однообразные действия успокаивали. Справившись с задачей, Денис вернулся к ноутбуку. Оставался последний сайт. Обычно на этом ресурсе Денис искал удаленную работу. В старые времена. Иногда что-то подворачивалось, но это все для фрилансеров. А сейчас он отчаянно нуждался в офисе и полноценном трудоустройстве без всяких там серых схем. Зинис начал просматривать объявления и на третьей странице споткнулся об очень своеобразный текст. Сначала решил, что почутилось, затем, открыв объявление в отдельной вкладке, стал читать внимательно. Вакансия: разнорабочий. Требуются крепкие мужчины 25-45 лет, способные ориентироваться в необычных условиях. Должность по результатам собеседования. Есть варианты. От нас высокая зарплата, жилье, полный соцпакет, возможность карьерного роста. От вас желание работать и обучаться, гибкость, отсутствие судимостей, крепкое здоровье. Приветствуются семейные пары. Организация кадровое агентство Барон Самди. Денис перечитал объявление дважды. Текст казался стандартным, но что-то смущало. То ли название агентства, то ли фраза о необычных условиях. Денис вбил в поисковую строку запрос Барон Самди. Выяснилось, что в религии Вуду это лоа смерти. Скелет в цилиндре и в черном фраке. Самди брал на себя ответственность за появление детей, а еще он контролировал перекрестки. Странный выбор для названия кадрового агентства. Колебания длились недолго. Набрав указанный в объявлении номер ТС, Денису услышал веселую карибскую мелодию. Низкий мужской голос спросил, что ему нужно. Я по объявлению, сказал Денис, хочу записаться на собеседование. Голос подобрел. Через полтора часа сбор на Пушкина двадцать девять в салоне дверей. Не опаздывайте. Гудки. Денис убрал телефоны, крепко задумался. К полудню в указанное место он добраться успеет. Район известный, там раньше стоял неплохой пивной магазинчик. Сейчас пива не интересовало Дениса, но расположение салона он себе представлял достаточно четко. Что ж, нужно ехать. Ноутбук он поставил на зарядку, забросил в небольшой пятнистый рюкзак паспорт, кошелек и трудовую книжку. Подумав, прихватил диплом. Женившись, Денис стал человеком ответственным и предусмотрительным. Работодатели любят всевозможные бумажки, так что не стоит тратить их время понапрасну. Пришлось взять с собой зонт. На улице было слякотно, дул порывистый ветер. Незримая сила делала все, чтобы вырвать зонт из рук Дениса или на худой конец поломать спицы. В переулках и за углами ветер крепчал. Казалось, сам стрибог поджидает зазевавшихся путников, чтобы наброситься на них с яростным гудением. Спрятавшись под стеклянным колпаком остановки, Денис сложил зонт, зачехлил его и спрятал в рюкзак. Прокручивая в голове схемы городских транспортных линий, он пришел к выводу, что потребуется одна пересадка. Конечно, никто не мешал вызывать такси, но нерегулярные заработки научили Дениса экономии. В автобусе хватало свободных мест, и он сел у окна. Прозрачная поверхность была усеяна водяными каплями, всюду лужи, осень и мутные потоки, бурлящие в чугунных решетках. Угрюмые люди под зонтами, серое небо и мигающие светофоры. Необъятных размеров кондуктор продала ему билетик и величественно скользнула в проход между сидениями. Эта женщина смахивала на ледокол, неумолимо проламывающийся сквозь арктические торосы. Пересев на шестерку, Денис вновь погрузился в осеннюю меланхолию. Чтобы отгородиться от автобусного гомона, он достал наушники и включил Вольского. Сознание заполнилось черепахами, коммунальными запахами и сюрпризами, которых не будет. Без четверти двенадцать Денис был на месте. Перед ним высилось угловатое двухуровневое здание с колоннами и треугольными выступами. Над входом доминировала коричневая вывеска с надписью «Салон дверей». Тут же располагались кафе и ломбард, и никаких намеков на кадровое агентство. Денис толкнул дверь.